Глава 38. Алекс рывком сел на кровати, тяжело дыша. Руки онемели, было холодно, хотя ноги прикрывало одеяло. Шкаф напротив, слева стул, на который вечером он положил джинсы и свитер, всё по-прежнему окутано тьмой, пронизанной слабыми лучами света, пробивающимися сквозь жалюзи. "Джейни", позвал он, поворачиваясь к девушке, лежащей рядом на кровати, где они занимались любовью. Она приподнялась на локтях, И молча посмотрела на него. Это был не сон, да? начал Алекс, когда их мысли встретились. Я видела то же самое. И куда же нам теперь бежать? Это единственный вопрос, на который он не дал ответ. А нам только он и был нужен. В любом случае, нельзя сидеть на месте, надо уходить отсюда. Они быстро оделись в свою одежду, которая уже успела просохнуть, открыли дверь и сбежали по лестнице. Внизу никого не оказалось. В доме стояла тишина, и казалось, что даже снаружи не было слышно ни криков, ни выстрелов. Они бросились на кухню. Там было пусто. Никого в спальнях, никого в ванной. Гостиная, подумал Алекс, подбегая к комнате, где прошлым вечером их кормили ужином. Там, в кресле-качалке, как ни в чём не бывало, сидела только бабушка Ада. Она посмотрела на него с загадочной улыбкой, затем медленно покачала головой, вверх-вниз, вверх-вниз. Она казалась очень спокойной, каким бывает человек, смирившийся с тем, что время его жизни истекает. Алекс вернулся в прихожую, взял Дженни за руку и открыл входную дверь. Они все были там. Все жители улицы стояли неподвижно и смотрели на небо. "Оно реальное", сказал Алекс, когда поднял глаза и увидел то же небо, которое сейчас видел и Марков их исходным смирении. то же небо, на которое в этот самый момент смотрел каждый в каком бы уголке бесконечного мультиверсума он ни находился. Там, в вышине, ветер беспрестанно гнал клубы облаков. Смеси паров сталкивались и вливались в пылающие краски невообразимого заката, а в центре этой разноцветной мятежной фрески был астероид, величественный и грозный, с длинным раскалённым хвостом, теряющимся в пространстве. На улице поднялась пыльная буря. Люди, жившие в домах по соседству, обнимались и держались за руки. Женщины, мужчины, дети никто не убежал, никто не поддался бессмысленной панике, охватившей мегаполис. В ней не было толку. Что будем делать? напуганный Алекс повернулся к Дженни. Вдалеке нарастал смутный шум и становился всё ближе, нарушая затаённую тишину городка. Не знаю. А что там происходит? С другого конца улицы, поднимая пыль и мусор, к ним неслась толпа людей. Ветер разносил их крики. Они, видимо, бежали из Милана, и их было очень много. "Дженни, уйди с дороги", крикнул Алекс. Его взгляд всё ещё был прикован к бегущей в панике беспорядочной толпе, но тело рефлекторно само по себе уже развернулось, готовое бежать. "Туда!" воскликнула Дженни и бросилась вперёд. Страшный грохот пронёсся по все окрестке. Несколько секунд сотрясая землю и дома, пока они бежали. Этот гром, подобно летаврам в прелюдии к симфонии, казалось, ознаменовал начало величественного представления. Ветер усиливался, закручивая вихри из пыли. Жители городка в ужасе переглянулись и побежали в том же направлении, что и Алекс с Дженни, спасаясь от людской массы, которая, как гигантская волна, захлёстывала всё на своём пути. Больше не существовало никаких правил. Ни комендантского часа, ни планов эвакуации, существовал лишь обезумевший мир. Алекс и Дженни бежали во весь дух. Время от времени они оборачивались, чтобы посмотреть на толпу. Кто-то падал, и по нему бежали другие. Нескольких пожилых оттолкнули в сторону, чтобы не мешались под ногами. Все кричали, но крики тонули в треске, который последовал за грохотом, в глухом и ужасающем треске землетрясения. Через несколько минут Алекс с Дженни выбежали на открытую местность. Посмотри. Посмотри на Милан, воскликнул Алекс, глядя вдаль куда-то за эстакаду. Город накрывало чёрным дымным пологом. Чёрт возьми, он всё ближе. Что же нам делать? спросила Дженни, наблюдая за мчащимся по небу астероидом. Алекс не ответил, только остановился на минуту, чтобы отдышаться. В эту минуту он думал о своём лучшем друге, пойманном в ловушку из этого дыма, запертом в доме, который вскоре провалится в Тартарры вместе со всем остальным. Марко, мой друг, сказал про себя Алекс, на мгновение закрыв глаза и стараясь отогнать мысль о том, что ждёт единственного человека, который всегда верил в него. Очередной подземный толчок сопровождался чудовищным грохотом, более оглушительным, чем предыдущий. Бежим туда! "Пос-кликнула Дженни, показывая на заправочную станцию у шоссе. Её слова не долетели до Алекса. Голос Дженни утонул в глухом грохоте, который забил их слуховые проходы. Алекс мог видеть только губы Дженни и проследить за направлением её пальца, указывающего на заправку, к которой они сразу и побежали. Уже через полминуты они были у задней части строения, обошли его и очутились перед входной дверью закусочной, как вдруг с неба сквозь пелену дыма и пыли И на голову посыпались большие градины. Град сопровождался быстрыми вспышками, словно кто-то из космоса фотографировался вспышкой этот природный катаклизм. Алекс с Дженни вошли и увидели, что происходило внутри. Шесть или семь человек стояли неподвижно, припав к окнам и неотрывно смотрели на небо. Другие, среди них было много женщин и стариков, сидели на полу, сбившись в кучки за прилавком или возле полок. Они заткнули уши руками, чтобы защититься от атаки доцевелов. Радио, через четыре динамика на стенах, играло Moon River, но Фрэнка Синатру заглушал шум града, бушевавшего за окнами. "Храни вас Бог", сказала женщина, схватив Алекса за полы свитера и смотря на него отчаянными, заплаканными глазами. Её слов было почти не слышно за дребежанием окон закусочной, которые тряслись так, что казалось, вот-вот разлетятся на тысячу осколков. Алекс вопросительно посмотрел на Дженни, а она в ответ схватила его за руку, притянула к себе и пристально на него посмотрела. Я не хочу здесь умирать. Мы найдём это проклятое место. Алекс глубоко вздохнул, потом кивнул, и через мгновение они снова были на улице. Они побежали вдоль окружной дороги в противоположную от Милана сторону, но прежде всего в противоположную сторону от яростного ветра. Ноги отяжелели. Ураган теперь бил в спину. Они остановились под мостом в безлюдной местности. Я больше не могу, сказал Алекс, уперев руки в колени и наклонившись вперёд. Его лицо было покрыто пылью, которая теперь заменяла воздух, отчего дышать становилось очень трудно. Беккер сказал, что единственная надежда на спасение Это мемория, твёрдо сказала Женни. Но как мы туда доберёмся? Если бы он ещё сказал, что это за хрень. Скоро мы здесь сгорим. Алекс выглянул из-под моста. Похоже, они оказались в самом центре торнадо. Огненные вспышки следовали друг за другом без промежутков. Гром эхом отдавался во враге, где они укрылись. Марк там, среди этого дыма. Он не спасётся. Мы тоже не спасёмся, если не найдём это место в ближайшее время.